Глава 42. Утро 31 декабря встретило меня тишиной. Когда я, приняв душ и переодевшись, спустилась в кухню, то поняла, что Степана дома не было. Наверное, ушел разбираться с медведем. Выглянув в окно, я заметила дикого, который, увидев движение, подбежал и радостно завилял хвостом. Накинув куртку, я вышла наружу и присела рядом с псом на корточке. Уехали, а тебя оставили меня охранять, поняла я. Дикий высунул язык и будто бы закивал, подтверждая мою догадку. Олеська, видимо, устала сидеть в охранницах и сбежала засмеялась я. Дикий, снова кивнув, убежал за дом, решив, что донес до меня всю необходимую информацию. Еще раз втянув в легкий морозный воздух, я взглянула на чернеющие тучи. Кажется, будет снегопад. Я вернулась в тепло и уют дома. Как все-таки тут хорошо. «Как дома?» — мелькнула мысль, а за ней последовала другая. «У меня никогда не было того места, которое хотелось бы назвать домом. Да, жилище. Да, четыре стены. Но это не тот дом, о котором люди помнят с теплом и щемящим сердцем. Наша убогая квартирка с матерью? С раннего детства я чувствовала себя там лишней и была больше надоедливой служанкой, от которой мать ждала обеда, когда ей хотелось есть уборки, когда требовалась чистота» тишины, когда к ней в гости приходил очередной любовник. Дом Дениса? То место стало для меня клеткой, в которой не было ни окон, ни дверей. Дом Любаши я могла бы назвать домом с натяжкой. все таки многое в нем было мне чуждо, непривычно и неудобно. Я начала привыкать и наверняка со временем совсем бы обжилась, но теперь, после того, что сделал там медведь, жить в нем было почти невозможно. А здесь у Степана Царила атмосфера спокойствия. Пахло кедром и веяло его тихой, ненавязчивой силой. Я заглянула в холодильник. Раз мы решили праздновать Новый год, значит, нужно будет приготовить что-то особенное. На полке я заметила свежую головку сыра, а в ящике шампиньоны, которые я попросила купить Степана позавчера, когда он ездил в город. Отлично. Запеку грибные шляпки с сыром и орехами. Из морозилки я выудила куриное филе. Пойдет на салат. Нам бы еще запечь птицу или что-то в этом роде. А потом я вспомнила, что в морозильной камере в подсобке у Степана была утка. Вот что нам надо. В кладовой также хранились и банки с маринованными овощами. Как рассказывал Степан, их он привозит от матери из Томска, потому что у самого огорода нет, да и консервировать он не умеет. — Не мужское дело, — понимающе кивала я. — Неправда, — смеялся он. — Вот мой дед все сам умел делать а мне просто лень. Что ж, если все будет хорошо, то весной я разобью огород, а летом займусь консервацией. Нужно будет только изучить, как в здешних условиях выращивать привычные мне огурцы и помидоры. Я уже кое-что начала читать в интернете, а потому была уверена, что справлюсь. Тем более полученные когда-то в университете знания никуда не делись. Да и Лида обещала помочь и подсказать в случае необходимости. К тому времени, когда за окном послышался звук приближающегося автомобиля, хмурое небо опустилось совсем низко, и полетели редкие снежинки. Они медленно падали на очищенный от снега двор. Степан ввалился в дом в обнимку с елкой. Вот, срубил нам небольшую красавицу, — подмигнул он мне. — Разве разрешено? — удивилась я. — Разрешено, — заверил меня Степан. — У нас тут в соседнем поселке будут вырубать участок леса. Так что там можно и елочку срубить. Не бесплатно, конечно, но вполне законно. А игрушки? И игрушки найдем. Сейчас как раз за ними в сарай схожу. Где-то там у деда были коробки со старьём, и игрушки елочные должны быть. Я ведь Тая уже миллион лет Новый год по-настоящему не праздновал. Ну, чтобы с елкой, подарками да праздничным столом. Значит, сегодня мы это исправим, улыбнулась я. Да я и сама не праздновала, не помню сколько. Денис Новый год не любил, вернее, считал глупостью всю эту суету вокруг праздника, поэтому не было у нас никогда ни елки, ни гирлянд, ни подарков в красивых коробках. Обычно 31 числа мы обедали где-нибудь в городе, потом он вел меня в ювелирный магазин, выбирал какое-нибудь украшение, ведь его жена должна была выглядеть изысканно и дорого, и, вручив его мне после покупки, говорил, что на этом праздник можно считать состоявшимся. Саму новогоднюю ночь он проводил на пару с бокалом виски, а я, трепеща от страха, что он придет ко мне и начнёт бить, обвиняя в очередном проступке. На утро он уезжал в ресторан, куда приглашал топ менеджеров своей компании. Странная традиция собирать людей 1 января. Позже я поняла, зачем он это делал. Так он мог увидеть, кому дорого его место, а кому важнее провести этот день с семьей. Как правило, после новогодних праздников В его ферме начиналась череда увольнений и понижений в должности. Степан вернулся и принес ветхий ящик, в котором оказались старые, еще советских времен елочные украшения. За окном начался снегопад, который потом сменился настоящей бьюгой. Давай пустим собак в дом, попросила я, посмотри, как метет. Они в сарае, улыбнулся Степан. И там им лучше, поверь мне. Иначе эта троица тут все вверх дном перевернет. «Тогда потом обязательно отнесём им что-нибудь вкусненькое», — настояла я. «Обязательно», — согласился Степан. В следующий час, пока размораживалось мясо и птица, мы вместе с ним наряжали лесную красавицу. Ёлочка была в рост Степана, разлапистая пушистая. Среди старых игрушек я нашла серебристый дождик и мишуру. Иногда мы со Степаном одновременно хватали одну и ту же игрушку, и наши пальцы на мгновение соприкасались. От новых ощущений кружилась голова. Я стеснялась и, перехватывая взгляд Степана, чувствовала, как загорались краска и щеки, А вот его, кажется, трудно было смутить. Он смотрел на меня серьезно, но с таким пониманием, что я укутывалась в тепло, излучаемое его глазами, словно в невидимое покрывало. Мне было хорошо от такой ненавязчивой, едва обозначенной близости. Я чувствовала себя дома.